где старая коричневая мебель казалась чересчур тяжелой для такой высоты, где из развалины платяного шкафа остро тянула шерстяной затхлостью и средством от моли. У него на белых, очень тонких ребрах темнело много родинок, напоминавших зимние смощенные ягоды на волнистом снегу. Кослявые ноги Которыми он запутывался в складках простыни, были сплошь покрыты нежным рыжеватым пухом. Оба они оказались друг у друга первыми, и то, что у них, пока выходило, было тесным, болезненным, жестким, съели пробивающейся струйкой удовольствия на самом дне. Но недостигнутое возмещалось сладостью, одновременно наполнявшей их сошедшиеся в ритме напряженного сердца, и в дневной, зашторенной комнате было будто в розовом воздушном шарике, надышано, влажно и мутно. Поспешно, под гнусавый бой проснувшихся в соседней комнате часов, его родители приходили в половине седьмого, он сдирал с дивана мятую постель, распахнув для проветривания тугую форточку за которой прыгали, будто их поспешно склевывали манные точки, он извлекал из иностранных лаковых конвертов сторублевые диски немыслимой атласной черноты и помещал на проигрыватель, затем спускал на тронувшуюся, сентиментально увлажнившуюся гладь послушную иглу. Он был хвостливый, добрый и затравленный, После любви учил ее курить, зажигая и передавая прямо в губы млеющую сигаретку. На улице всегда снимал с нее колючую деревенскую варежку, чтобы держать зажаркую руку. Давал послушать на общажном, похожем на электроплитку дешевом проигрывателе попиленные пласты. Звучавшие почти как настоящие, но вдруг пускавшие под зацепившейся иглою звуковую стрелку, словно на поехавшем чулке. Как неудивительно, ни Нина Александровна помнила все, кроме его ускользающего облика. Всякая подробность тех недель хранилась у нее отдельно и в образцовом порядке. Из-за этой отдельности время отношений казалось дольше, чем было в действительности. Нина Александровна, Закрыв глаза, буквально видела его родителей. Пожилые, с одинаковыми коричневыми глазами, похожими на четыре двухкопеечные монетки, они называли друг друга и общих знакомых по уменьшительным именам. Точно все они были детьми. Ее отца был непропорционально крупный, почти слоновий череп, плотно обложенный курчавой сединой а у матери усики, жесткие, будь то растительные колючки, и на шее висело много кожи и желтого, как кукуруза, янтаря. Оба они были знаменитые. В городе врачи-гинекологи. Это их известность и такая специальность, которая словно не оставляла в отношениях между девушкой и младшим сыном никакого секрета вгоняли девушку в горячую краску. В своем Северо-Уральске, где она заканчивала техникум, прежде чем приехать поступать в университет, она понятия не имела, что есть такие люди. Евреи, которые вдруг снимаются с места и уезжают в эмиграцию, словно умирая здесь, на родине, и сами по себе...